Глава 23. Джеймисон Шатер Ревелли превратился в лабиринт, окутанный дымом и пламенем. Я не то, что кухню найти не мог, даже собственные ноги не видел. Понятия не имел, куда иду и где нахожусь. На кухнях стоят печи, а у печей должны быть дымоходы, так что кухни наверняка располагаются где-то у наружной стены, брезентовой. Я встал на четвереньки и пополз сквозь тьму. «Триста!» — закричал я. Издалека доносились вопли, непредсмертные, но полные паники. Ревелли до сих пор были в ловушке. Опять тупик. Я свернул в другой проход потом в третий. Коридоры петляли, а я плохо в них ориентировался. Если бы я владел магией Лакста, нашел бы нить 300. Будь я эдвардианцем, прочитал бы ее мысли. А если бы, черт возьми, путешествовал во времени, то вернулся бы прямиком к рассвету, когда мы сидели на берегу, целые и невредимые, все вместе. Но я не владел магией. «Триста!» Опять без ответа. Наконец, руки нащупали жёсткую ткань наружного полога. Он трепетал, но не поддавался. Кухня где-то недалеко. Минуты тянулись как часы, крики стали тише, хороший знак, а может и плохой. Прямо сейчас я рискую погибнуть, разыскивая подругу, которой, возможно, тут вообще нет. Запутавшись в перепятиях древней вражды, затянувшей в сети моих родителей и сестру. Но сейчас моим самым родным человеком было триста, и рядом с той проклятой запиской лежали ее часы. Неужели втянули и ее? «Триста!» Медленно развернувшись на четвереньках, я пополз по очередному узкому коридору, уводящему прочь от брезентового полога. Здесь тоже бушевало пламя. Жаркие языки лизнули мне лицо. Я едва успел отпрянуть. Помогите! Я замер. Голос женский, но не тристый. Ты где? Вокруг стало просторнее. Кажется, небольшой вестибюль. Здесь! Я, что есть сил, пополз на голос. Под ладонями хрустело битое стекло и щепки. Густой дым стелился над самой землей. Видимость была не больше метра. Скорее! Голос звучал совсем близко. Я надавил рукой на стену, и она поддалась. Дверь в кухню. «Эй!» Дыма здесь было меньше, хотя он вовсю валил через распашные двери. Я поднялся на ноги. Над головой позвякивали кастрюли и сковородки. Стояло несколько холодильников. Шкафы, полные снеди, добытые тяжелым трудом. А посередине на кухонной тумбе лежали, скрючившись, две неподвижные фигуры. Триста и... Дьюи. Я кинулся к Тристе. В раскалённом от огня воздухе её кожа почему-то была прохладной. «Липкой?» «Триста!» Я встряхнул её за плечи, но ответа не получил. Она была бледна. «Дьюи тоже. Его странное постаревшее лицо казалось безжизненным». За спиной хрустнуло стекло. Я обернулся и увидел женщину. Она целилась в меня из пистолета. Палец нажал на спусковой крючок. Плечо пронзила жгучая боль. Не дожидаясь второго выстрела, я, вскрикнув, нырнул на пол и спрятался за тумбой. Оставив тристу и, и на тумбе, разделявшей нас с незнакомкой. «Что ты делаешь?» — воскликнул я. «Надо выбираться, а то мы все тут погибнем!» По лицу женщины струились слезы. «Прости!» — дрожащими руками она снова взвела курок пистолета. Я пригнулся, и пуля срикошетила от кастрюли, висящей на потолке. За дверями кухни ревел пожар. Разбилось окно, и издалека доносился рев сирен. Она выдала себя сдавленными всхлипами, и я рискнул выглянуть из-за тумбы. В отблесках пламени мерцали рожки цвета слоновой кости. «Перестань!» — взмолился я, прижимаясь к тумбе. «Если ты прекратишь, мы оба останемся живы!» Она подошла ближе. Под ногами хрустело битое стекло. «Он велел мне убить каждого, кто попытается их спасти. Только тогда мне вернут сына». «Сына? Теперь я вспомнил, где видел эти рожки». «Погоди-ка, ты сестра Маргарет». Хруст стекла прекратился. «Мы встречались у Наны Ревель. Я друг Роджера, Джеймисон. Помнишь?» Я осторожно выглянул. В ее черных волосах змеились белые пряди. Она старела и очень быстро. Не может быть. Она же эффижена, не Хронос. «У тебя пропал сын». Вот, значит, зачем они приходили в тот день. Искали ключи к загадке его исчезновения. Его похитил кто-то из Хроносов? Вдалеке лопнуло стекло. Дым из-за двери валил все гуще. Скоро нам всем придет конец. Роза захлёбывалась слезами. «Если сделаю, как он велел, то он вернёт мне сына». «Это сделал Джордж?» Неделю назад этот мерзавец угрожал Тристи и Дьюи. Не опуская пистолета, она еле заметно покачала головой. «На нём была маска. Тигриная голова из театрального реквизита Ревелли. Он только что был тут». У меня зашевелились волосы на макушке. Я медленно встал... Поднял руки и огляделся. «Кто-то из хроносов точно так же поступил с моими родителями. Сказал, что если они хотят получить обратно свою маленькую дочку, мою сестренку, то должны сделать с ревелями нечто ужасное. Но обманул, и они погибли, так и не увидев свою дочь. Не хочу, чтобы с тобой случилось то же самое. Давай выберемся отсюда, а потом придумаем, как вернуть твоего сына». Пистолет дрогнул в ее ослабевших руках. С каждой секундой на ее заплаканном лице появлялось все больше морщин. «Тебя Роза зовут, да?» Она коротко кивнула, хлюпнула носом. Над головами сгущался дым. «Роджер говорил, ты печешь самые вкусные пончики. Он расхваливал их с той самой минуты, как мы познакомились». Она всхлипнула, прикрыв рот рукой. В другой подрагивал тяжелый пистолет. «Роза, опусти пистолет, пожалуйста! Надо отвезти тебя к Страттори!» Она, наконец, опустила оружие и посмотрела на свои морщинистые руки, которые с каждой секундой становились все более дряблыми. «Что со мной происходит?» Я бы расплакался от облегчения, если бы мне не предстояло спасать из огня два бездыханных тела и стремительно стареющую женщину. «Надо уходить!» «Это я разожгла пожар», — прорыдала она. «Напитала огонь магической силой, чтобы он распространялся вдвое быстрее, а топливо требовал в половину меньше». «Так? И что это значит?» «То, что он будет гореть часами». Она провела рукой по морщинистому лицу. Сейчас она выглядела старше своей бабушки. «Поможет только противомагическое средство. А еще мне велели вывести из огня двоих хроносов». Роза достала из кармана небольшой флакон. «Боже мой, как она постарела! Вместо волос белоснежный редеющий пушок!» Она зашлась в судорожном кашле, и я осторожно потянул ее на пол, подальше от густого дыма. Дрожащими руками снял с себя майку и разорвал на полоски. «Вот!» — я замотал ей тканью нос и рот. Лицо было сморщенным, как изюм. «Дай мне средство, скорее!» Она подняла дрожащую и ссохшую руку, и флакон выскользнул из её пальцев. Крошечная склянка разбилась в дребезги. «Нет!» — закричал я, пытаясь пальцами собрать хоть каплю, но тщетно. «У тебя есть ещё?» — ответа не было. «Роза!» — она повалилась на бок, испуганные глаза застыли и остекленели. И даже после смерти тело продолжало стареть. Ее серая кожа осыпалась клочьями, как пепел. Ушла, так и не увидев сына. Я кое-как проглотил ком ужаса в горле. Надо искать выход отсюда, как можно скорее. Задняя дверь кухни представляла собой всего-навсего клапан на молнии в брезентовом пологе. Я пнул его ногой. Не поддается. Подергал молнию. Даже не шелохнулась. Царапая колени битым стеклом, я пополз обратно к Дьюи и Тристи, подхватил ее на руки. Попытался растолкать Дьюи, но безуспешно. «Ну давай же, гад, очнись!» «Ладно, подождет». Прижимая неподвижную Тристу к груди, я рванулся к двери, через которую вошел. Распахнул, и в лицо ударил огонь, такой жаркий, что я вскрикнул. Языки пламени тут же ворвались в кухню, растеклись по брезенту, взметнулись к потолку. Не выбраться. Опустившись на пол, я прислонился к буфету, самому дальнему от двери. Огонь подползал все ближе. «Триста, очнись!» Я встряхнул подругу. Она не реагировала. «Триста, умоляю, очнись!» Она могла бы вытащить нас отсюда. С помощью магии или нет, она точно бы придумала, что делать. Но триста оставалась неподвижна, как и Дьюи. Я остался один на один с огнем. Я справлюсь. Надо только хорошенько подумать. Если Роджер потеряет сразу и тристу, и меня... Нет, я справлюсь. Выйду сам и выведу остальных. Уложив тристу возле плотной матерчатой стены, я пополз обратно к Розе. Снял с ее лица кусок ткани, оторванной от своей рубахи, стараясь не смотреть на кость, белевшую под клочками обвисшей кожи. Промокнул тряпкой лужицу разлившегося средства, постаравшись вобрать всё до капли. Пламя охватило полки, и оттуда с грохотом посыпалась керамика. Я метнулся обратно к выходу из шатра, потёр тряпкой шов между клапанами, потом взял с полки нож и изо всех сил ударил. Лезвие отскочило и лязгнуло озим, не оставив на брезенте ни царапины. Большой шатёр содрогнулся, будто гигантский зверь, вот-вот готовый рухнуть.